Глава восьмая. «Руслан, привет!» — процедил я в трубку. Старший брат умудрился вывести меня из равновесия даже без личных разговоров. Хватило всего, что он передал через Евгения, и я это терпеть не собирался. «Привет, Леш. Ты что ли?» В трубке раздался удивленный ответ. «Нет, князь в пальто. Норка вам. «Ну чего ты злишься? Я же просто поговорить хотел». Когда хотят просто поговорить, не сыплют угрозами», — хмыкнул я. «Ты не выходил на связь. Мне пришлось идти на отчаянные меры», — нервно ответил брат. «А теперь тебе придется разгребать последствия своих отчаянных мер». «Что? А ты думал, что я просто это проглочу? Что у тебя так просто получится увести у меня девушку? Я думал, что вы просто друзья». «Граф Ларионов мне так сказал». Голос брата стал дрожать. Я не говорил вслух, но мы оба понимали, что теперь его финансовое обеспечение в моих руках. Стоит только захотеть, я отниму компании, которыми он управляет. Кстати, вполне успешно, судя по отчетам, которые прислала мать. Друзья, пока что. И кем бы ни являлась мне Маша, ты не имеешь прав ее заставлять. Это сущий эгоизм. Хм, теперь брат-подросток учит меня общаться с девушками. Да, потому что ты в первую очередь думаешь о себе. И на меня, и на Машу тебе плевать. Будь хоть раз честен с самим собой. Она нужна тебе для статуса. Чтобы шла рядом, и все видели, какую девушку ты смог завоевать. Но при этом оперируешь лишь разницей в статусе. То, что ты княжич, «Нифига не значит, что каждая девушка будет бросаться на тебя». Руслан ответил через долгую минуту раздумий. «Я понял. Она просто выбрала князя. И после этого ты говоришь, что статус не важен? Открою тебе секрет. Она понятия не имела, с кем уходит. Врешь. Что за детский сад? Если тебе не дали того, что ты хочешь, то я сразу лжец. Железная логика». Эм. Не могла она уйти с простолюдином. «Если ты не можешь в это поверить, не значит, что этого не было. Спроси у ее отца, раз не веришь. Ларионов много хорошего тебе про меня расскажет», — с иронией подметил я. «Да уже!» А я еще думал, чем ты его разозлил, что он так о князе отзывается. Я усмехнулся и продолжил. «Надеюсь, правду ты ему не говорил?» Нет, решил, что этот случай, когда лучше промолчать и послушать. Правильно сделал. Знаешь, забавно. Еще десять лет назад ты подбегал ко мне со своими рисунками в поисках одобрения. А теперь все наоборот, задумался брат. Я не ожидал от тебя таких речей. Не ожидал, что ты так быстро вырастешь. Это все очень здраво звучит, но... Ты с темы про Марию и угрозы не съезжай. Я не стану выдавать тебя. Более того, готов хоть прямо сейчас принести клятву рода. Сейчас не надо, я спать ложусь. Утром приезжай. Я адрес скину. И удостоверься, что за тобой не следят. Само собой. Этому меня еще до школы научили. Мне надо говорить, что тебе стоит подыскать себе другую невесту. Нет, я не дурак и прекрасно понимаю, во что может вылиться соперничество с главой рода. Вот и хорошо. Спокойно ответил я. Был рад, что Руслан меня понял. Он ожидал напугать брата-подростка, а по факту вышло так, что столкнулся со зрелой личностью. Мне как раз Елизавету Шолохову навязать пытались. Она тоже красивая, но, будем откровенны, редкостная дура. Кто пытался навязать? Насторожился я. Слишком часто стала всплывать фамилия Шолоховых в последние дни. «Саша». Кстати, ты его не видел? Уже три дня трубку не берет. Если до утра не объявится, служба безопасности рода передаст дело полиции. Стоило ли говорить, что брат больше не объявится? По крайней мере, в привычном смысле. Я пока понятия не имел, насколько можно доверять Руслану. Ведь можно продолжать плести интриги после клятвы рода. Косвенно. Поэтому решил пока не говорить всей правды. Не видел. Он столько раз хотел меня убить, что лучше бы и дальше не встречался. «Да ладно», — воскликнул брат. «У тебя плохо получается изображать удивление. Ты все знал, раз он не стал тебя трогать?» «Да, я ему предоставил справку из банка, что не являюсь наследником. Он обещал, что со всех соберет такие справки и больше никого не будет трогать». «Больше?» «Всем известно, что у него был конфликт со Светой и Женей». «Как понимаю, они с тобой?» «Да. Кстати, как договоришься о поездке к Шолоховым, сообщи мне. Нужно им кое-что передать». «Ладно. Но надеюсь, что в агентстве мне подберут партию получше». «Да-да, я уже настолько отчаялся, что туда обратился. Почему мои братья забирают себе целые гаремы, а я одно хмурить не могу?» Я рассмеялся, а затем серьезно ответил. «Тебе не нужно агентство». Но об этом мы лучше завтра поговорим. На этом распрощались. Я за спокойной душой лег спать. «Пс, Леш, вставай!» — зашептал мне на ухо Макар. «Чего?» «Который час?» Сонно простонал я, не желая открывать веки. «Три часа ночи». «Отстань». Боркнул я на призрака и натянул на голову одеяло. Но это не спасло от того, кто умел проходить сквозь любые предметы. Лёш, мне помощь твоя нужна. Это капец как важно. Призрак изобразил жалобный голос. Утром, всё утром, ответил я, засыпая обратно. До утра уже все умрут. Чего? Кто умрёт? Я распахнул глаза и резко поднялся, от чего закружилась голова. Летучие мыши. Они такие крошечные, такие маленькие. Макар сложил ладошки, показывая размер. Судя по этим жестам, летучие мыши были размером с детенышей хомяков. Так, я точно не сплю. Протер глаза. Призрак не исчез. Более того, он жалобно выпучил на меня глаза в надежде, что я сейчас пойду за ним. Но хоть не пауки. Вздохнул я и накинул халат. Просунул ноги в мягкие тапочки в виде плюшевой акулы, которые мне зачем-то заказала сестра, и направился за призраком. Кстати, о пауках. Я нашел одного мертвого и уговорил Лиси закопать на заднем дворе. Как она на это согласилась? Я не скрывал своего удивления. Перед призраками нет смысла притворяться, особенно когда призраки — твои друзья. Я обещал перестать мешать ей заснуть, — захихикал призрак. Она свято верила, что беруши помогут, но я и через них смог ее достать. «Ты очень жестокий призрак». А все потому, что ты не хочешь оставить кирпич в женском общежитии. Если ты сейчас скажешь, что наблюдаешь за моей сестрой в душе, то я тебя изгоню, — пригрозился я. — Нет, мне рыженькие нравятся, — усмехнулся призрак. — Да и я мертвый, но не сумасшедший, чтобы к твоим девушкам лезть. Они мои подруги. — А-а-а, — съехидничал призрак. И мы подошли к лестнице на чердак. Я же вечером там был, и никаких летучих мышей не заметил. «Макар, надеюсь, это не очередной глюк», — сказал я, поднимаясь. Здесь было темно, и я нажал на выключатель. Загорелась одинокая лампочка, висящая на проводе посредине треугольного потолка. «Выключи!» — закричал призрак. Рука резко опустилась на выключатель, а по чердаку разлетелось странное шуршание. Окон здесь не было, поэтому теперь весь свет исходил от призрака. Так сверкала энергия из моего источника, но ее едва хватало, чтобы что-то разглядеть. На потолке висели две летучие мышки, два детеныша. «Откуда они здесь взялись?» — поинтересовался я. А вдруг вездесущий призрак знает? И не прогадал. Их мать залетела, оставила здесь, и улетела обратно через щель в крыше. А я-то думал, чего здесь так холодно? Стой, куда она улетела? Проследил до соседской крыши. Там она умерла. Не знаю, почему. Печально пожал плечами призрак. Я просил Лисе ее похоронить, но она ни в какую не соглашается. И правильно. Летучие мыши могут быть переносчиками болезни. Какие болезни? Да ты посмотри, какие они крошечные. Циничным ты мне нравился больше. Ну ты же не оставишь их умирать. Он выпучил глаза и добавил к ним энергии, чтобы изобразить, как они наливаются слезами. «Прирожденный мертвый актер». «Конечно, не оставлю. Надо бы специальную службу для помощи животным вызвать», сказал я, доставая смартфон. Уже забил в поисковике номер службы, как Макар продолжил свою жалобную речь. «Не надо. Мы сами их выходим». «Кто вы? Призраки?» «Мне в понедельник обратно в училище». Я попрошу девушек помочь. А сейчас им бы молока налить хоть». Макар изобразил, как гладит спящую летучую мышь. Хорошо, что она его не замечала. «Хорошо, сейчас я налью. Хотя не уверен, что им коровье молоко подойдет. А дальше уже сам разбирайся». «Есть капитан», — отчеканил Макар. «Вот хитрец. Он так хотел просто заручиться моим одобрением». Спорю, что теперь это будет его главный аргумент, когда он снова начнет приставать к девушкам. Как и обещал, я налил для детеныша миску молока и отнес на чердак. Больше до утра меня никто не трогал. День вышел насыщенный. Сперва приехал Руслан, чтобы принести клятву. Он собирался на выходные поехать к Шолоховым, чтобы познакомиться с Елизаветой. Я передал ему папку бумаг. На самом деле это были чистые листы, среди которых лежал один волшебный конверт. Но брату я сказал, что послание зашифровано так, что только глава рода Шолоховых сможет его прочесть. И он мне поверил. Потом приезжали трое членов безопасности рода, которые верой и правдой служили моему отцу. Они тоже принесли клятву. Получили список заданий и уехали. Остаток дня я провел в тренировках с и Зубастиком. Света и Маша, по моему примеру, тренировали своих питомцев. Врагом выступало дерево, чудом уцелевшее после бойни во дворе. На нем питомцы отрабатывали нападение на врага, но так, чтобы не повредить само дерево. Получилась забавная игра-имитация. А в пятницу вечером у нашего дома остановился бронированный автомобиль Ивана Федоровича. Он позвонил в звонок на калитке, и я пошел открывать. «Ого!» Ну у вас тут целый зоопарк, протянул куратор, видя троих питомцев за моей спиной. Любопытный волк, гепард и регат не смогли устоять и не посмотреть, кто же там пришел. Это вы еще летучих мышей не видели, ответил я, закрывая за ним калитку. Они тоже магические? Нет, самые обычные. Хорошо. А то я подготовил только одно место для зубастика. Он поедет с нами, а проблем не будет. Мы с Львом Борисовичем посовещались и пришли к выводу, что проблемы возникнут, если его не показать. Разработали план, как раз расскажу по пути. То есть мы не на поезде поедем? Дальние путешествия считались достаточно опасными. В дороге нельзя будет останавливаться. До Москвы от Смоленска прямая дорога, но и по ней мы будем ехать всю ночь. А в темноте сложнее увидеть регата. Нет. «Поезда с монстрами не пускают», — улыбнулся куратор. «Но тогда будет безопаснее выехать с утра». «Отнюдь. В прошлый раз ваш питомец отлично уловил приближение регата. Мы не можем рассчитывать только на него». «Да. В Москву нам не получится въехать без досмотра. Там особые правила. И друзья Льва Борисовича будут дежурить с 7 до 9 утра, чтобы пропустить нас». Я понятливо кивнул. С этой причиной было сложно спорить. «Алексей, вы собрались?» «Да». Взял парадную одежду, два паспорта и запас корма для Зубастика. «Он у вас на корм перешел?» «Да». «Поглощает его со скоростью пылесоса. Зато и растет быстрее». Я заметил. Он за неделю сантиметров десять прибавил. Куратор посмотрел на питомца. Зубастик воспринял это как игру и покрутился. Леся угостила Ивана Федоровича ужином. Он, конечно, отказывался, но девушка настояла. И он не смог устоять перед запеченной в духовке курочкой. Я познакомил Ивана Федоровича с Машей, как полагается, поскольку при прошлой встрече Маша была не совсем в себе. Ей тогда повезло, что она смогла выжить после нападения регатов. С остальными куратор был знаком, поэтому ужин получился в дружественной обстановке. Алексей. А что за призраки у вас по заднему двору летают?» — внезапно спросил он Федорович. Удивительно, что он раньше не заметил. Я обернулся к окну и ответил. «Это они опять тренируются?» «Понятно. Мне лучше не спрашивать, откуда они взялись». «Верно мыслите», — ответил я и задернул штору. «Надо было этот отряд в первую очередь научить прятаться. Но это я уже о задачу Макара, как мы вернемся». Лесси весь вечер делала вид, что не замечает призраков. Хотя иной раз на Макара было сложно не реагировать. Он всегда кривлялся, но девушка старалась отводить взгляд или вовсе переключалась на листание ленты в социальных сетях. «Давно я не бывал в дворянском обществе. У вас очень приятно, по-простому», — поделился Иван Федорович. «Это временно», — ответила Света. Когда мой брат покажется миру, у него начнется совершенно другая жизнь. Сочувствую, Алексей. Нужно иметь выдержку, чтобы не сойти с ума от бесконечного внимания. Мы с детства к этому привыкли, поэтому не стоит нас жалеть, — добродушно попросил я. Как скажете, князь. Пока я Алексей Алмазов, ваш стажер, не более того. Конечно, но... Знаете, такие, как вы, не приживаются в обществе простолюдинов. Под именем Алмазова Алексея вы привлекли к себе немало внимания. Редко простолюдины на такое способны. А еще реже их приглашают на встречу советникам императора. Думаете, они в курсе? Уверен. В имперской канцелярии сидят отнюдь неглупые люди. Если смог сопоставить факты я, смогут и они. Вот так постепенно рушилась моя легенда, но еще не сломалась, поэтому я намеревался выжить из нее максимум, пока есть возможность. На месте разберемся. Уже пора выезжать, если мы не хотим попасть в знаменитые московские пробки, подметил я. Верно. Что-то мы засиделись. Я расслабился за неделю отдыха. Куратор встал из-за стола и вытянулся. Лесси постелила на заднее сиденье машины розовый плед с сердечками. Он так понравился Зубастику, что питомец тут же плюхнулся на него и укутался. Ему не было холодно, но кто устоит перед мягкой тканью? Я попрощался с девушками и братом, и мы с Иваном Федоровичем отправились в путь. Из города выехали без особых проблем. На Смоленском КПП машину куратора уже все знали. Через полчаса Зубастик умудрился дотянуться до пачки корма в багажнике и раскрыл ее, словно это были чипсы. Сил он не рассчитал, поэтому корм разлетелся по всему заднему сиденью. Но это зубастика не расстроило, и он принялся собирать кусочки, внешне похожие на печенье. Видимо, придется снова делать химчистку, пожаловался куратор, наблюдая за этим действием. Снова? Да, в прошлый раз зубастик все сиденье исцарапал. Пришлось латать. Не знал, я вам возмещу. А может, задумался я. Что может? Мне уже пора купить собственный автомобиль. Алексей, это дорогое удовольствие. Я на этот пять лет копил. Князю копить не надо. После того, как я вошел в наследство, прибыль от всех компаний распределяется по счетам семьи. У отца был отдельный, который он тратил чисто на свои хотелки. Дома, машины, новых жен. И сейчас вы скажете, что он пополняется лишь за счет дивидендов? Вы угадали. Туда ежемесячно капает круглая сумма, которую приносят активы семьи. Но помимо этого есть счета на развитие бизнеса и прочее. Они все подписаны. В комментариях у каждого инструкция. Словно отец готовился к своей смерти. Бывают люди чувствуют, что сдают. Ведь ни один лекарь семьи не заметил. Сказал ей, и достал смартфон. Написал матери, чтобы она проверила всех целителей рода к причастности к смерти отца. На артефакте правда. Очень редкая вещь, которая у семьи имелась в единственном экземпляре. Мне не спалось, несмотря на то, что наступила глубокая ночь. Заморосил мелкий дождь, и дворники начали работать, не переставая. Это было прекрасное время, чтобы подумать и выстроить в голове гигантскую цепочку планов вместе, И не только. «Алексей», — позвал меня куратор, не отводя взгляда от дороги. «Да?» Зубастик вроде успокоился. «Я не об этом. Подумал, что если вы хотите новый автомобиль, то смогу отвезти вас в автосалон в Москве. Но тогда придется заказывать перегонку машины в Смоленск. Прав же у вас нет?» «Пусть так. А водителя на выходные я смогу нанять, как вернусь. Или вовсе выпишу доверенность на сестру. Тогда уж на брата. Только не на него. Он последнее время трезвым не бывает». Кстати, у нас же будет время навестить Риту. Думаю, да. Если все пойдет по плану, то у советника мы надолго не задержимся. А если нет, то нас арестуют за то, что привели с собой регата. Или того хуже. Риск всегда есть. Понимаю. Я размышлял, как лучше представить зубастика советнику. Если с света и прокатило намазать монстра блестящими тенями, то здесь этот подход не оценят. Маша же просто мне доверилась, что я безмерно ценил. Внезапно в голове возникла безумная идея. Но для ее реализации не хватало всего одного ответа. Времени на подумать было достаточно, поэтому я задал куратору самый важный вопрос. «Иван Федорович, вы подумали над моим предложением? Хотите стать правой рукой юного князя Воронцова?»